Яйцами с беконом перед выездом из окохомы. Во многих местах Среднего Запада имеются выходы натурального газа. Газ этот по специальным трубопроводам доставляется в города и стоит сравнительно дёшево. Мистер Адамс смотрел на розово-голубые струи огня, пылавшего в переносном никелированном камине, и сердито сопел. Мистер Эй сказал он: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 Увлёкшись открывшимся нам удивительным зрелищем, мы ехали сквозь светлый алюминиевый нефтяной лес. Ещё вчера, мчась как лахуме через степь, парушую лишь непривлекательными пыльными букетиками, мы увидели первые нефтяные вышки большие поля блестяще составленные решётчатыми железными мачтами. Качались Чуть поскрипывая, толстые деревянные коромысла, людей не было. Здесь, в степной тишине, в глубоком молчании сосали нефть. Мы ехали долго. Лес вышек густел. Коромысла все раскачивались. Иногда лишь виднелась фигура рабочего в оверволе. В проза одежды испрочные светло-синий прусин. Он неторопливо переходил от одной вышки к другой. Лес вышек был светел, потому что все они были выкрашены алюминиевой краской. Это цвет елочного серебра. Он придает технической Америке необыкновенно привлекательный вид. Алюминиевой краской покрываются нефтяные баки, бензиновые и молочные автомобильные цистерны, железнодорожные мосты, фонарные столбы в городах и даже деревянные придорожные столбики. В Аклахоме тоже стояли вышки и мерно качались громысла. Нефть обнаружилась в самом городе. Вышки всё ближе подступали к Аклахоме и наконец, сломив слабое сопротивление, ворвались в городские улицы. Город отдан на разграбление. Во дворах домов, на тротуарах, на мостовых, против школьных зданий, против банков и гостиниц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 И там, где вчера чья-то бабушка сиди за круглым столиком вязала шерстяной платок, сегодня скрипит карамысла, и новый хозяин в деловой замшевой жилетке радостно считает добытые галоны. Всюду мы видели решуччатые мачты и слышали оптимистическое скрипение. Кроме нефтяных вышек, Алахома удивила нас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 пришлось пойти на то, чтобы наше сердце наполнилось гордостью и поселиться в отеле. Второразрядная гостиница, на которой мы остановились свой придирчивый выбор, называлась весьма пышно Кадилак.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 На все вопросы отвечал с полнейшим безразличием: "Есть, yes, сэр" или "Но, no, сэр". При этом он курил такую зловещающую сигару, что после его ухода мистер Адамс долго ещё откашливался от сморкивался, как утопающий, которого вытащили на берег в последнюю минуту перед гибелью.